Обрат Михалка вернулся без характера. Он раздумал подавать челобитную. Он решил ждать времени. Без времени нельзя подавать. И застал дома большую перемену. Мать хозяйствовала и стала разговорчива. И также начала посматривать на него, как Яков раньше смотрел. Но воска белить не могла, как Яков, и Михалка тоже не мог братские деньги, как пришел, он увязал в трепицу и сунул в опечье между камнями место сухое. И воск стал не тот. Спергой темный ломался. Может дело в огне? Как его топить? Или пчела переменилась? Откуда тот способ добыл Яков? И мать все теперь говорила о воске. И уж думать забыла о Якове, а о воске все помнила, какой он был. Проходили разные люди через полост. Кто они, богомольцы или беглые, никто не знал. И вдруг вечером мать сказала, «Воск вся сила! Теперь воск как хлеб и дань вощеная, потому что у царевой немки пестрина пошла по носу. Чтобы ее избыть, она воск ест, а воск на еду идет белый». И тогда солдат подавился хлебом и ощутил челобитную на груди. И челобитное зашелестило. Он ударил по столу кулаком и крикнул, побелев от великого страха и гордости. «Слово и дело!»